Быстрее дядя Gaspar схватил лампу и бросился в галерею. Не пробежав и 10 метров, я заметил учителя, который тоже спускался в галерею, чтобы узнать о причине шума. "В шахте вода!" закричал дядя Gaspar. "В<div>оне дыра", заявил я. "Ах, как ты глупо возмутился, дядя Gaspar! Спасайтес!" крикнул учитель. Вода быстро затапляла галерею. А лава уже доходила до колен и сильно замедляла наше движение. Учитель бежал рядом с нами. Мы все кричали: "Спасайте! Спасайте! В шахте вода! Вода прибывала с бешеной скоростью". По счастью, мы находились недалеко от лестницы, иначе мы не успели бы до неё добраться. Учитель добежал первым, но остановился: "Поднимайтесь раньше вы", сказал он.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 С нами случилось бы то же самое, потому что эта струя сразу превратилась в поток. Хотя мы достигли первого этажа, мы всё ещё подвергались опасности, так как прежде чем выйти на поверхность воды, нужно было подняться ещё на 50 м, а вода заливала уже и эту галерею. Кроме того, мы оказались в тьмах, так как лампы потухли. Мы погибли, сказал довольно спокойно учитель.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 она уже доходила мне до бёдер и поднималась всё выше нам нужно укрыться в забое продолжал учитель но ну, а дальше забой никуда не ведёт подняться туда означало попасть в тупик но выбирать не приходилось